Он рассчитывал, что прихватил, по крайней мере, вдвое больше, чем надо. Если так, то, покончив с Виктором Мабашей, он устроит себе и та нероскошный обед в ресторане. Улица, по которой ехал Коноваленко, прямо перед Ульфсундавеген, круто заворачивала направо. Он резко нажал на тормоз. Поперед, проезжей части стояли две полицейские машины. За считанные секунды в голове пронесся целый вихрь мыслей, как полиция успела перекрыть дорогу. Ведь тревогу в банке подняли после его ухода всего минут десять назад. И откуда они могли знать, что он выберет именно такой маршрут? Затем он начал действовать. Дал задний ход и услышал, как покрышки взвизгнули по асфальту. Разворачиваясь он опрокинул урну на тротуаре и сцепил задним бампером дерево. Теперь он гнал на полной скорости. Надо смываться и побыстрее. Позади завыли сирены. Коноваленко выругался и опять спросил себя, как же так получилось? Черт, он ведь даже не выбрался в район к северу от Сунбюберга. Все пути отхода, к он учел, непременно вводили на одну из магистралей к центру города. Но сейчас он вообще понятия не имел, где находится, и не мог прикинуть, как скрыться. Очень скоро, очутившись в каком-то промышленном районе, он понял, что забрался в тупик. Полиция по-прежнему висела у него на хвосте, хоть он увеличил отрыв, дважды проехав на красный свет. Он выскочил из БМВ с пластиковым мешком в одной руке и пистолетом в другой. Когда первая полицейская машина резко тормознула, он вскинул оружие и пальнул по ветровому стеклу. Попал он в кого или нет, неизвестно. Теперь у него есть фора, это главное. Полиция не станет преследовать его, пока не вызовет подкрепление. Коноваленко быстро перелез через забор и оказался не то на складе металлолома, не то на стройплощадке, но ему повезло. С другой стороны как раз въехала машина с какой-то парочкой. Видно, решили, что в этом уединенном местечке можно побыть наедине. Коноваленко без колебаний подкралась к автомобилю сзади и через открытое окно представил пистолет к виску парня. — Тихо, делай, что я говорю, — сказал он на ломном шведском. — Вон из машины. Ключи оставь. От недоумения парочка совершенно растерялась, а ждать Коноваленко было недосуг. Он распахнул дверцу, вышвырнул парня на улицу, сел за руль и взглянул на девчонку. — Теперь поведу я. Вот ровно одна секунда решай, едешь или нет. Девчонка с криком выскочила из машины. Коновалин рванул с места. Впрочем, спешить теперь было незачем. Сирены приближались с разных сторон, но погоня не знала, что он сменил машину. — Может, я убил кого-то, — думал он. Ладно, вечером узнаю по телевизору. Возле станции метро в Дубву Коноваленко бросил машину и поехал обратно в Халунду. Ни Таня, ни Владимира дома еще не было. Он отпер своим ключом, положил мешок с деньгами на стол, достал бутылку водки, пара добрых глотков и напряжение отпустил. Ну что ж, все прошло благополучно. Конечно, если он ранил или убил полицейского, в городе будет шум, но ликвидация Виктора Мабаши это ничуть не помешает, и откладывать ее незачем. Он пересчитал деньги сто шестьдесят две тысячи кром. В шесть он включил телевизор, надо послушать первый выпуск новостей. К тому времени Таня уже была дома, готовила на кухне обед.